Глава 25. Меняющийся вектор. Наличие в стенах Академии демона — нонсенс. И когда я призвала Дамьена, то думала, что как минимум отхвачу за это немалых люлей. Этого не случилось, но мне чего-то не стало легче. Особенно, когда я поняла, что у нас в Академии теперь бродит не просто демон, а демон-преподаватель. Как ни крути, а это скандал. Светопредставление, балаган и кавардак в одном флаконе. Как вообще так получилось? «Ага, так мне думалось, когда я шла на травничество. На нее ходили не все из нашей группы, но для ведьмы этот предмет обязательный». Последние несколько пар у нас заменял старенький некромант с довольно специфическим чувством юмора. После нескольких шуточек с восстановившим из углов костями мышей и сорвавшихся из-за этого уроков, его на некоторое время сняли с преподавания, но заменить его все равно было неким. Странная эта должность. За несколько месяцев на ней уже несколько преподавателей сменилось. И некроманта вернули. Я села рядом с Матильдой и Стеллой, у которых этот предмет тоже обязательный. Достала из сумки конспекты и огляделась, предвкушая очередной неординарный урок. Лучше думать о травничестве и старом некроманте, чем о Дамьене, рыжая шевелюра которого чудилась мне за каждым углом, отчего сердце едва не выскакивало из груди. Но когда в аудитории вместо некроманта вошла старенькая, сокбенная старушка с доброй улыбкой, я окончательно поняла, что академия переходит на какой то новый крайне непредсказуемый вектор развития и все самое интересное еще впереди мы с подругами переглянулись и втянули головы в плечи старушка тихонько прошла к кафедре посмотрела на голдевших адептов которые не приняли ее всерьез и улыбнулась еще благостей какие милые детки сейчас бабушка расскажет вам как нужно дедушку любить и призвала маленькую такую всего сантиметров пять в диаметре и высотой в метр молнию, которая ударила прямо в проходе. А адептов, оказавшихся рядом, слегка тряхнуло, а их волосы стали дыбом. По аудитории поплыл запах озона и сжённого дерева. Пол пробило, чувствую, почти до подвала. Хорошо хоть занятие проходило на первом этаже, иначе могло достаться и аудитории под нами. Но такие мелочи, видимо, старушку, божьего одуванчика, а по совместительству одну из сильнейших видим королевства и наставницу нашей главной, не волновали. Я узнала эту женщину с первого взгляда. В Академии ведьмонства есть целая галерея, в которой висят портреты сильнейших представительниц нашего племени. И висят они, как я подозревала, не для того, чтобы молодые ведьмы знали, на кого равняться. Скорее, для того, чтобы знали, в чьем обществе себя вести нужно крайне уважительно. Я же говорила, что у нас, у ведьм хорошо развит инстинкт самосохранения. А теперь этот инстинкт включился и у остальных магов в группе, ну, по крайней мере, даже те, у кого волосы на голове, продолжали стоять бодрым ёжиком, молчали и только смотрели на старушку широко открытыми глазами. Да, Ха. а вы думали, как на занятиях свободолюбивых и независимых ведьм достигаете дисциплины и успеваемость? И я даже могла понять такие методы. Если маг неправильно произнесёт заклинание или ошибётся с жестом, что будет? Правильно? Ничего. А если ведьма перепутает хотя бы один ингредиент в зелье или неправильно сделает оберег? Тоже правильно, никто не знает, но чаще всего последнее никому не нравится. А так волосы дыбом, глаз дергается, мозг работает на полную мощность, а внимание сосредоточено на лекторе. Конечно, старая ведьма слегка перестаралась, но кто ей на это попеняет? Что я там говорила про инстинкт самосохранения? Позвольте представиться, проскрипела она. Яндава Ванган, ваш новый преподаватель травничества. Она кинула взглядом адептов и снова улыбнулась. Вижу, как вы рады, что ж. Тогда приступим. Наверное, еще ни на одном уроке адепты так усердно не записывали за преподавателем. Я была бы в восторге, когда еще доведется учиться у такой маститой ведьмы. Но почему-то радоваться не получалось. Я ощущала тревогу. Не знаю, может, это изменение, происходящее в академии, так на меня действовали. Когда урок закончился, ведьма ушла, мы с девчонками переглянулись и, не сговариваясь, остались на месте, ожидая, когда в аудитории, кроме нас, никого не останется. Матильда, ты должна знать больше всех, наконец заговорила я, когда за последним адептом закрылась дверь. Что происходит? Ой, девочки, вздохнула она, я Майкла до утра ждала, специально одним глазом спала, но так и не дождалась. Так что о происходящем знаю не больше вашего. Но сама Яндава Ванган в Академии магии. Это нечто запредельное, почему-то прошептала Стелла. Угу. А вы в курсе, что теперь историю магии ведет Дамьен? уточнила я. Кто? Вытарящились на меня девчонки. «Так тот рыжий красавчик, о котором уже ходит столько слухов, Дамьен?» «Ага, собственной персоной», — скривилась я. «Представляю, как ты!» Тала явно перебирала в голове слова, чтобы выразиться поприличней. Удивилась, когда его увидела. «Не то слово!» — я невольно провела по пуговицам на своем вороте. «Слушайте!» — внезапно протянула Матильда, озаренная какой-то догадкой. «А вам не кажется, что они хотят запустить артефакт равновесия?» Мы задумались. «Да нет», — уверенно возразила я, но тут же засомневалась. «Или да? Думаете, для начала они решили показать адептам, что демоны и ведьмы не так страшны, как все привыкли думать? А что, годная теория?» — лопнула глазами Матильда. «Со временем все привыкнут. Им расскажут, что их учил демон и никого не покусал. Потом весть распространится дальше и со временем. И если поначалу у меня вспыхнула дикая надежда, что так и будет, то чем дольше, тем грустнее мне становилось». А потому, когда Матильда на секунду остановилась и набрала в грудь воздуха, я продолжила вместо нее. «К нашей с вами старости люди более-менее привыкнут к мысли, что мы в состоянии сосуществовать с демонами, и, возможно, допустят мысль, что когда-нибудь лет через 100, 200, а лучше 300 или 500 запустить артефакты будет не такой уж и плохой идеей». «Откуда такие пессимистичные прогнозы?» — попыталась меня взбодрить Стелла. Но у нее это не вышло. «Тебе напомнит, сколько времени понадобилось нашему королю?» чтобы снова ввести в социум ведьм. Подробнее о некоторых перипетиях этой истории можно узнать из книги «Неслучайный дракон для принцессы». «А тут демоны!» «Лиха беда начала!» — не утрачивал оптимизм блондинка. «Угу, или конца. Кэсси, по-моему, ты недооцениваешь Дамьена», — встала на ее сторону Матильда. «Он же как-то всего за неделю сумел собрать в одной академии для переговоров вчерашнюю делегацию. Уверена, такого раньше не было. Сегодня вон, уже преподает адептам». По-моему, это гигантский шаг вперед. Прислушайся к подруге, подняла вверх палец Стелла и добавила, глядя на дырку от молнии в полу. Одно присутствие здесь в анган, чего стоит. А ты уверена, что во всем этом его заслуга. А кого еще? Если хочешь узнать чьи уши, Стелла запнулась, или рога торчат из какого-то события, нужно понять, кому это выгодно. А ему выгодно? Скептически приподняла я бровь. Ни за что не поверю, что он все это провернул только для того, чтобы помочь мне избавиться от проклятия. «А почему нет? Ты бы видела, как он на тебя смотрит!» «Хотя ты видела. Просто признаться себе в этом не хочешь», — авторитетно заявила Матильда. «Ой, да ладно вам!» — сплеснула я руками, хотя на душе от слов подруг предательски потеплело и заскреблось. «У него, небось, таких рыженьких, пусть не ведьма, демониц, в Нижнем мире воз и вереница маленьких тележек!» «И почему сразу вереница тележек? Да еще и маленьких!» — умыкнув, поинтересовалась стелла «А, видимо, чтобы, сидя в одной большой, не поубивались в процессе дележки красавца Дамьена!» выркнула ей в тон Матильда. «Ха-ха!» Я с укором посмотрела на девочек. «Между прочим, мы тут важные вещи обсуждаем, и если уж на то пошло, то точку приложения артефакта, который почти собрал Дамьен, еще так и не нашли». «Это да, без нее любые разговоры об открытии границ между мирами, пустое сотрясение воздуха». Задумчиво согласилась Стелла и внезапно так на меня посмотрела, что я насторожилась. «Кассандра, а ты изучала тот лист с рунами, который я тебе перерисовала в закрытой секции библиотеки?» Имеется случай, описанный в истории Стеллы, принца Некромантов, все ведьмы или некромантов мы не заказывали. Изучала, но там есть пробелы, ты перерисовала не все. И? И я не знаю, то ли это, что нам нужно. Мне нужен полный рисунок, подумала, добавила. И демон, который поможет расшифровать руны. Девочки переглянулись. Ну уж найти демона теперь проблемы нет, многозначительно заметила Матильда. А вот чтобы снова проникнуть в закрытую секцию через библиотеку под носом. Злющего зурба придется постараться, сказала Стелла. Не думаю, что у нас получится, Я от досады прикусила губу. Этот злобный демон так рьяно охранял вереной ему книге, что у адептов от одного упоминания посещения библиотеки дергался глаз. А еще у зурба недавно появилась помощница, его дочка, которую ректора лично привела из Нижнего мира, заключив с ней контракт. И это особо по многим параметрам не уступало отцу, а в некоторых моментах по вредности даже превосходило и я не верила, что нам удастся обойти этот двойной заслон. «Девочки!» — посмотрела на нас Матильда и так коварно улыбнулась, то я вся превратилась в слух. Подруга явно придумала нечто, что нам понравится. «А зачем нам пробираться в закрытую секцию?» «В смысле?» — не поняла я. «Чтобы перерисовать оставшиеся руны?» «Я почти уверена, что ректор сам принесет из секции этот листок и даст нам его изучить». «С какой стати ему это делать?» — скептически выгнула бровь Стеллы. От нас пытаются скрыть все, что только можно, а тут сами принесут уникальный свиток на золотом подносе. Именно, победно улыбнулась Тильда. И знаете почему? И посмотрела на нас так хитро, что я едва сдержалась, чтобы не схватить ее за плечи и не вытрясти продолжение. Что-то такое она, видимо, ловила в моем взгляде, потому что прервала такие эффектную паузу и продолжила. Потому что это будет условием, которое мы выдвинем перед тем, как поделиться информацией о местонахождении выемки для артефакта равновесия. Мы со Стеллой переглянулись. «А если этот рисунок вовсе не то, что мы думаем?» спросила блондинка. «А если то, что мы теряем? Если все выгорит, мы окажемся в гуще событий!» Я смотрела на Матильду и думала, что даже если в закрытой секции хранится не то, что нам нужно, то с такими подругами мы все равно в эту гущу проберемся.